Глава 16. Обратно в счастливую страну. Это было так, как будто дом знал, что они возвращаются, и звал их. Лишь только они ступили на улицу, их ноги, казалось, узнали дорогу. Всё, что они должны были делать, позволять вести себя. А что мы сделаем, когда попадём туда? хотел знать Вендел. Я имею в виду, что мы едва спаслись в прошлый раз. Миссис Гриффин нам поможет, сказал Харви. Дыхание Вендела участилось. А если Карна откусил ей голову? спросил он. Тогда мы должны всё сделать сами. Что сделать? Найти Худа. Но ты сказал, что он мёртв? Не думаю, что быть мёртвым много значит для такого создания. Он где-то в доме Вендел, и мы должны его выследить. Хочется нам или нет. Он тот, кто похитил все эти годы, и мы не получим их обратно, пока с ним не встретимся. Просто у тебя всё получается, сказал Вендел. Дом «Ящик с фокусами», — напомнил ему Харви. «Времена года, подарки, сплошные иллюзии. Мы должны быть упорными». «Харви, погляди!» Вендел указывал пальцем. Харви с первого взгляда узнал улицу. Тридцать три дня назад он стоял здесь с Риктусом и прислушивался к Искусителю, говорившему, что за прекрасное место находится по другую сторону Туманной Стены». Значит, это она, сказал Харви. Странно, но Харви не чувствовал страха, даже несмотря на то, что они шли прямо в руки врага. Лучше встретиться с Худом и его иллюзиями лицом к лицу теперь, чем провести остаток жизни, размышляя о Лулу и оплакивая годы, которые потерял. Ты готов? спросил он Вендела. Прежде чем мы пойдём, ответил его друг. Не можем ли мы прояснить всего одну вещь? Если дом только иллюзия, тогда как же так было, что мы ощущали холод, и как получилось, что я ростал стел, поедая пироги мисс Гриффин, и не знаю, отрезал Харви. Сомнение провело холодным пальцем вдоль его позвоночника. Я не могу объяснить, как действует волшебство Худа. Всё, что я знаю, он забрал эти годы чтобы прокормить себя. Прокормить? Ага. Как как как вампир. Именно сейчас Харви впервые подумал так о Худе, но это было инстинктивно верно. Кровь это жизнь, а жизнь то, чем кормился Худ. Он был вампиром, совершенно точно. Возможно, королём среди вампиров. Значит, нам не надо иметь Кала или святой воды или чего-то такого это только в сказках, сказал Харви. Но если он погонится за нами, мы будем бороться. Бороться с чем? Харви пожал плечами. Правда состояла в том, что он не знал, но он был уверен, что кресты и могилы будут бесполезны в битве, которая ждала впереди. Больше никаких разговоров, прервал он Вендела. Если не хочешь идти, не ходи. Я так не говорил, отлично, сказал Харви и шагнул в туман. Вендел следовал за ним по пятам, и как только Харви шагнул в стену, ухватился за его рукав. Следовательно, они вошли, как и вышли вместе. Туман сомкнулся вокруг них, будто пропитанное водой одеяло, тяжело давя на их лица, и Харви уже решил, что туман намерен раздавить их. Но на самом деле туман только хотел, чтобы не изменились их намерения. Через мгновение дрожь прошла по его складкам, и они очутились на другой стороне. В царстве Худа был разгар лета. Ленивый сезон. Солнце по другую сторону тумана, спрятавшееся за дождевыми тучами, здесь светило на дом и на то, что цвело вокруг него. Деревья раскачивались под ароматным ветерком. Двери и окна дома, крыльцо и дымовые трубы. Все блестело, словно свежеокрашенное. Карнизы приветственно гремели. Радушные гостеприимные запахи доносились из кухни. Приветливый смех летел из раскрытой двери. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Слышалось повсюду. «Я забыл!» — прошептал Харви. «Я забыл!» Что забыл? Как он прекрасен. Не верь ему, сказал Харви. Это только иллюзия, помнишь? Всё это. Вендел не ответил, но побрёл к деревьям. Листивый ветерок овивал его, словно бы подталкивая. Вендел не противился, а шёл туда, куда вёл ветерок, в оспечённую пятнами тень. Вендел напомнил Харви, следуя за ним через лужайку: "Мы должны держаться друг друга. Я забыл о доме на дереве", мечтательно произнёс Вендел, глядя вверх. "Нам было так здорово здесь, правда?" "Нет", сказал Харви, который поклялся себе, что не позволит прошлому отвлечь его от его цели. "Я не помню". "Да помнишь", сказал Вендел, улыбаясь от уха до уха. Мы так много потрудились там, наверху. Я собираюсь подняться и взглянуть, как он выглядит. Харви схватил его за руку. Нет, не поднимешься. Нет, поднимусь, огрызнулся Вендел, выкручивая свою руку из захвата Харви. Я могу делать всё, что пожелаю. Ты мне не хозяин. По его остекленевшим глазам Харви увидел, что дом уже включил своё соблазнительное волшебство. Он знал, что всё это только дело времени, и его собственное сопротивление может истощиться. А что потом? Совсем ли он забудет о своём деле здесь и станет пустоголовым мальчиком, гагочущим как гусь, пока его душу будут высасывать? Нет, сказал он с глух. Я не позволю тебе сделать это. Что сделать? спросил Вендел. У нас есть дело, ради которого мы пришли, сказал ему Харви. Какая разница, ответил Вендел. Для меня есть, и для тебя разница была 5 минут назад. Вспомни, что он сделал с нами, Вендел. Ветер в деревьях, казалось, при этом вздохнул. Ах, произнёс он, будто теперь, поняв цель Харви и отправившись донести свою догадку до ушей мистера Худа. Харви не боялся. Это даже доставило ему удовольствие. Давай, сказал он, когда порывы ветра полетели в сторону дома. Скажи ему, скажи ему. Он повернулся к Венделу. Ты идёшь? спросил он. Или мне идти одному? Я ничего не имею против, чтобы зайти, радостно сказал Вендел. Я голоден. Харви мрачно уставился на Вендела. Разве ты не помнишь ничего о том, о чём мы говорили снаружи? потребовал он. Конечно, помню, ответил Вендел. Мы говорили, что собираемся. Он замолк, нахмурившись. Собираемся? Собираемся? Это место похитило время, принадлежавшее нам, Вендел. Как оно это сделало? сказал Вендел, всё ещё сильно хмурясь. Это просто просто. Он вновь запнулся, подыскивая слова. Просто такой чудесный день. Хмурость стала опять исчезать, и её сменила широкая улыбка. Какая разница, сказал Вендел. Я имею в виду, в такой день какая разница? Давай просто развлекаться. Харви покачал головой. Он терял здесь драгоценное время, а это было именно тем, чего хотели Худ и Дом. Вместо того, чтобы расходовать слова на Вендела, он повернулся на каблуках и направился к входной двери. "Подожди меня!" завопил Вендел. "Ты чувствуешь запах пирога?" Вендел чувствовал и хотел бы набить живот какой-нибудь едой до того, как начнёт своё рискованное мероприятие. Но Харви знал, что все эти вкусные запахи были частью репертуара Худа, и этого знания было достаточно, чтобы рот его прекратил увлажняться. А желудок ныть. Он только подумал о пыли, в которую превратились животные из ковчега, пирог на кухонном столе, возможно, был сделан из того же противного вещества, скрывающего все под поддельной свежестью. Харви изо всех сил держался за эту мысль, что дом, куда он готов вступить, будет полон подобных уговоров. С Венделом, вновь плетущимся сзади на расстоянии шага, он собрался на ступени крыльца и зашел в дом. В тот момент, когда оба были внутри, дверь за ними захлопнулась. Харви повернулся. По коже его побежали мурашки. «Это не ветер», — рывком закрыл дверь. «Это был Риктус».